Глава двадцать 21. Не перестаю удивляться контрастом темпорального перемещения. Вместо черной пропасти я провалился в молочный туман. Но ну и он быстро рассеялся. Я вновь в чьем то теле и вновь поражен параличом и глухотой. Зато отлично вижу перед собой паркетный пол. Обычный, деревянный, лаком покрытый. У родителей в квартире такой есть. Еще в 80 постелили. а до сих пор держится, несмотря на все испытания. А испытывали мы его с Пашкой, будучи пятилетними мальчишками, с завидной регулярностью, постоянно роняя на гладкую блестящую поверхность игрушки или еще что-то более тяжелое. Однажды телевизор уронили, чтобы затем дать старикача и прятаться до вечера в кустах от отцовского ремня и маминых укоров. Ноги до сих пор помнят этот бег. Минуточку Ногами могу шевелить, но увы, не всем остальным. Я привязан к стулу веревками, да так плотно и крепко, что двинуть могу только головой и ногами. Притом ногами не Мишки Власова, а взрослыми, обутыми в черные сапоги и темно-синие галифе, выше виден новенький френч. Означает ли это, что тело Мишки Власова по невыясненным пока причинам Действительно погибла в июне 1915, а меня забросило непонятно куда и в кого, в кого именно, пока не знаю. Зато могу осмотреться, насколько это возможно. Итак, начнем изучать окружающую обстановку. Комната с как будто закопченными стенами и сводчатым потолком, где светит одинокая люстра на четыре лампочки. Два плотно зашторенные окна, Обитый серым сукном и заваленный всевозможными бумагами стол с зеленой лампой и черным телефоном. Телефон старый, стационарный, с барабаном и проводами. Сейчас таким аппаратом место только в музее. А вот это уже интересно. Справа от меня у стены стоит диван, а на нем без признаков движения лежит какой-то старик, знакомое лицо. Где я его уже мог видеть? Вспомнил. во сне. И сомнений нет. Та же смятая черная шапочка надетая на лысину, тот же поношенный костюм тройка, те же сухие руки с желтоватыми пальцами. Только тумана не хватает, левитации и криков "Вставай!" А так сходство стопроцентное. Вот только очень похоже на то, что у старика сон вечный. Мне же погибать в очередной раз, ну совершенно не хочется. А потому в очередной же раз Я пытаюсь освободиться от пут тщетно. И между прочим, не безболезненно. Связали меня на совесть, и развязывать, кажется, не собираются. Все же где я нахожусь? И кому понадобилось сковывать мои движения? Парочка вариантов приходит на ум, когда глаза натыкаются на почему-то сразу незамеченный портрет Сталина, висящий на стене за столом. Значит, угодил я точно не в царскую Россию, а в тридцатые или даже сороковые годы и судя по сапогам галифе и френчу в тело офицера покрутив головой я погон на плечах не обнаруживаю стараюсь найти хоть какие-то знаки различия петлица разглядеть не выходит зато замечаю на спинке дивана фуражку какая бывает у сотрудников НКВД моя или к чему гадать когда сейчас и так все разъяснится На диване зашевелился дедушка, очень похоже на явление зомби. Неподвижно лежащий старик вдруг дернулся, шумно втянул в себя воздух и тут же хрипло выдохнул. Открыл глаза и повернул голову. На меня уставился, затем резво сел, поправив шапочку. Очнулись? раздался его скрипучий голос. Это хорошо. Прошу простить за временное неудобства. Правая рука указала на веревке. Но они необходимы. Я уже никому не доверяю. К тому же, со временем шутки плохи. Левая рука достала из кармана жилета часы на цепочке, и она не жалует неумех вздумавших поиграть там, где этого делать категорически нельзя. Вот и вы заигрались, в итоге очутившись здесь. Где это здесь и кто вы? Меня начал злить этот самоуверенный дедок. Ах, эти вопросы. Но у меня есть на них ответы. Слушайте, любопытно и даже очень. Старик хоть и трещит безумцу, как сорока, но сведения сообщают исключительно интересные, и связаны они напрямую с историей развития и становления проекта Форточка, притом с той ее частью, что ни мне, ни Садовскому, с прочими форточниками совершенно незнакомо. Сплошные секретные материалы получаются. Уже после первой минуты этого информационного блока моя память, подобно ленте магнитофона, перематывается назад, равнохонько до другой беседы и слов. Сформирован в июне 36 и до октября 41 располагался в городке Клин. Там же находилась и лаборатория, где трудился старый Штерн. Егор Ильич продолжал улучшать сферу и намеревался создать из неё уже полноценную машину времени. Прогресс хоть и двигался черепашими шагами, но все же не стоял на месте. Работа кипела, но тут началась война. Наступил сентябрь. Гитлеровцы перли к Москве, отдел спешно готовился к эвакуации в тыл, а в лаборатории в это время внезапно вспыхнул пожар. Причины до сих пор не выяснены, предположительно, проблемы с электропроводкой. Пламя распространилось мгновенно. Что-то успели спасти? Но в огне погибла не только львиная доля материалов исследования, но и сам Штерн. Трагическая, официальная и известная страница биографии деяний и гибели основателя отдела, как бы не так, есть в ней белое пятно, и не одно. А начать следует с дел семейных. До них у Штерна, с головой погруженного в научный поиск, руки так и не дошли. Своей семьей ученый не обзавелся, жил холостяком. Детей у него не было. Зато были у младшей сестры Антонины и внуки, особенно младшенький Саша. Тем еще кренделем оказался: талантливый, гениальный, но завистливый и тщеславный. Однако дедушка Егор в нем души не чаял и однажды устроил его к себе в отдел, даже не догадываясь, что из этого семейного подряда В конечном итоге выйдет. А вышло вот что. Решил как-то Саша, что он умнее дедушки. И вздумал Саша кадровые перестановки в отделе произвести со сменой руководства. И ведь даже начавшаяся война ему в этой сумасбродной затее не помешала. Сковырнуть профессора на храпом у Саши не вышло, даже несмотря на реализацию классической фискальной схемы. За работой отдела следил Сталин. с симпатией относившейся к Штерну и не обращающий внимания на разного рода писульки с доносами. Что делать? Только думать. И додумался тогда Саша до радикального и эффективного, как ему самому казалось, решения проблемы дед Егор. Пожар устроил в лаборатории, предварительно утащив оттуда все ценные материалы. И все бы ничего, не вмешайся в сей злодейский план пресловутый форс-мажор. задыхаясь от дыма, Штерн попытался вытащить из огня главную часть сферы. а "Ата возьми и активируйся. Да так, что не просто сработало, как хронофотоаппарат, а как машина времени, отправив деда с внуком, причем вплоть, а не в виде ментальных проекций, в края именуемые ограниченная временная петля, замкнутая в личном кабинете профессора Штерна". Ну, казалось бы, ничего тут уже не попишешь. Проживай себе раз за разом. Закольцованные шесть с небольшим часов в вечности сорок первого года. Горюй о столь неоднозначном бессмертии. Думай, как угодил в такое понурое положение. Но нет худа без добра. Вместе с петлей открылась для пленников времени чудо возможность После насильственного прерывания жизненных процессов тела беспрепятственно перемещать свою ментальную оболочку туда и обратно по временам и реальностям, коих, как оказалось, существует великое множество. Мстительный негодяй Саша эту возможность использует постоянно и как правило по собственному усмотрению, как и в нашем случае. Это он и в Маклауда вселился, и черную декаду устроил, и селезскую западню организовал. и футуристическими советами центральным державам помог. И танки с лазерами и летающими тарелками это только цветочки. Знаете, что фабрику в венгерском городишке уничтожило? Германцы неподалеку бомбу с самолета сбросили атомную, 12 килотонн. Как вам такое военное новшество, а? И Орлов ничего не мог изменить в этом раскладе. Убитый в Ивангороде негодяй быстренько переселился в нового носителя и теперь продолжает пакостить. Что остается делать дедушке? Только всеми силами исправлять то, что напортачил внук, чье тело я прямо сейчас занимаю на неопределенный срок. И освобождать гостя Штерн почему-то не торопится, ведь это он меня только одному ему известным способом сюда затащил и связал. Интересно, где он так хорошо научился с веревкой обращаться? Не дать не взять мастер хадзюдзю или навадзюдзю. Традиционное японское воинское искусство связывания веревкой. Спрашиваю, ноль эмоций. Прошу освободить, Итог тот же. Зато профессор продолжает давить информации. Прекрасно понимаю вас и моих коллег. Вы же хотели как лучше, а вышло как всегда. Тут в дело вступает принцип палки о двух концах. Я ведь тоже раньше думал, размышлял, мечтал, вот изобрету машину времени. И не дам революции случиться, спасу монархию, сменю прежнего бестолкового государя на более подготовленного, а там и ужасы империалистической гражданской и великой отечественной Россию минуют. Но увы, как оказалось, все не так просто. Возражаю, решил поспорить я. Бакунины и ваш внук Дров действительно наломали. Зато как эффективно действовал отряд М и не ВЧК. Мы сорвали великое отступление, ликвидировали снарядный голод, перед империей открывался новый путь. Полагаете, что без власти большевиков страна развивалась бы лучше? Вне всякого сомнения. Что ж, не стану вас разубеждать. Такое мнение тоже имеет право на существование, хотя и не совсем верно в своей основе. Я слишком долго путешествую во времени и слишком много видел. Взгляните вот сюда. Пока петля еще не завершила очередной круг, мне право не хотелось бы писать все заново. По-прежнему, не развязывая веревки, Штерн пододвинул ко мне небольшой столик, положив туда и раскрыв толстую тетрадь. На пожелтевших страницах аккуратными рядами виднелись чернильные строки. 29.07.1914. Николай II отправил Вильгельму II телеграмму, содержащую предложение передать австро-сербский вопрос в международный третейский суд в Гааге, от ответа кайзер уклонился. В это время Франция, обуреваемая жаждой реванша за поражение 1870 года, спешно собрала свои войска на границе с Германией. Однако кайзер оказался первым. 3 августа 1914 года Германия объявила войну Франции, А на следующий день германские войска вторглись в Бельгию. Бельгийцы обратились за помощью к англичанам. Те направили в Берлин ультиматум: вывести войска из Бельгии. Немцы требования проигнорировали. Всеевропейский пожар вспыхнул, и вскоре в него была втянута и Россия. И чего тут для меня нового? Не понимаю, зачем Штерн подсовывает мне то, что и так известно о начале Первой мировой. Профессор недовольно отмахивается, велит читать дальше. Читаю. По мере ухудшения экономической ситуации в самом обществе активизировались радикальные политические партии ультралевого толка. 20 февраля 1915 года террористической ячейкой анархистов был взорван и пущен под откос поезд съехавший в нем императорской семьей. Государь с государыней были убиты. Спустя неделю от полученных ран скончался и цесаревич Алексей. В условиях начавшегося кризиса самодержавия, в ходе военного переворота 10 марта 1915 года, возглавляемого великим князем Николаем Николаевичем младшим, к власти приходит так называемый Комитет спасения России, куда входят министры, военные, видные политические деятели и предприниматели. Но именно после этого страну ждали новые испытания. Несмотря на участие России в Парижской мирной конференции с 1918 по 1928 год, страна переживала экономический кризис, спровоцированный военной диктатурой генерала Корнилова, возглавившего правительство с 12 июля 1917 года и самопровозгласившего себя верховным правителем российского государства. С началом его правления Был введен ряд жестких законов о митингах и ужесточена ответственность за призыв к свержению существующего строя. Сотрудники, образованного в 1917 году главного политического управления, получили беспрецедентные полномочия в борьбе с революцией. Началась так называемая большая чистка. Я прекратил чтение и посмотрел на Штерна. Вижу огромное сомнение в ваших глазах. сказал он, убирая тетрадь со столика. Красный террор, белый террор, а теперь еще и корниловский террор. Последний был не намного лучше первых двух, можете мне поверить. А хотите сами все увидеть? Хочу, не задумываясь ответил я, не успевая среагировать на очередную выходку Штерна. У того в руках, непонятно как, оказался узкий, похожий на стилет нож. «Дьявольский быстрый бросок, И нож воткнулся мне в горло. Ужасно больно и нечем дышать. Ах ты, сволочь! Нужно было ногой тебя достать, когда на дистанцию удара приближался, но теперь я хриплю и падаю вместе со стулом на бок. Свет в глазах быстро меркнет. Да что же это такое? Убили меня. В который уже раз убили.